Глава седьмая. Лиза. «Лизка, у меня проблемы. Лизка, ты должна мне помочь!» за загундосил младший двоюрный братец. Едва я набрала его номер. «Вадечка, если ты забыл, я в Лондоне. Так что экзамены я за тебя никак не сдам». «Ты не понимаешь, Лизка, они ж меня убьют!» Вадька хлюпнул носом. «Они меня избили, Лизка!» «О боже!» Я прикрыла глаза, слушая Вадьку. Этот болван умудрился въехать на своей ржавой девятке в задницу Лексусу, нахамить его владельцу и влететь на полмиллиона. За что там может быть полмиллиона, я понятия не имею. Не разбил же он этот Лексус в хлам. Но, судя по соплям и слезам, приложили его знатно. А чтобы не вздумал сбежать, отобрали паспорт и пообещали наведаться к нему домой, если завтра же не будет денег. Полмиллиона. И где мне их брать? Уж не говоря о том, почему опять мне. «Чертов придурок! Понятия не имею, где ты будешь их брать. У меня столько нет, и взять мне негде». «Лиза, пожалуйста, они ж бабулю с дедулей убьют, они же отморозки! Ты бы их видела!» Я снова выругалась. Длинно и от души. «Чертов Вадька ударил в самое больное место. Его бы я послала на юг. А вот бабулю с дедулей не могу. Они меня вырастили, выучили и сделали человеком. А не сопливым недоразумением вроде Вадьки, тет Лениного сына. Тет Лена — это сестра моего отца. Она тоже меня немножко воспитывала. Когда мама умерла, а папа... Нет, не хочу о папе. И о тёть Лене не хочу. Хоть она и считает, что я ей по гроб жизни обязана. А раз ей, то и Вадьке. А вот хер вам. Я как в семнадцатом поступила в кулек, так и ушла жить из общаги семейной, трёхкомнатной Люберецкой, в общагу институтскую. Всего на два года. Потому что вышла за кису и переехала к нему. Что не отменяет того, что бабулю и дедулю я на произвол судьбы не брошу. Они знают, — Нет, — проныл Вадька. — Ты же знаешь, деда, что я дурак ему говорить. — Ты пенек обоссаный, — разозлилась я. — Знаю я дедулю, а то сначала псыплет оболтус у ремня, а потом свалится с сердцем. — Лиска, ну ты-то! — шмык носом. — Что ты орешь? Я ж не виноват. — Не виноват? Я б тебе и сама всыпала. Придурку с горкой. — Иди у матери проси. Она тебе гроб на колесиках покупала. Пусть она и разгребает. — У мамы нету. «Ну, Лизка, ну чего ты? У тебя папик богатый. Чего им этот миллион, подумаешь? Еще намолюет». «Сам молюй. И не звони мне». Я в ярости нажала отбой и прислонилась лбом к холодной сушке для рук. Телефон снова зазвонил. «Вадька». Едва попадая пальцами по значкам, я сбросила вызов и поставила телефон до завтрашнего утра на беззвучный режим. Не буду ему ничего обещать. Пусть сам хоть разок ответит за собственную дурь. Привык, детинушка стаиросовая, что ему все в попу дуют и сопельки утирают. «Как же, любимый сыночка! Детонька-кровинушка! Тьфу!» Дрожащими руками, запихав телефон в сумочку, я плеснула в лицо холодной водой. И еще разок. А потом как следует умылась, размазывая туши косметику по лицу. В туалете трехзвездочной гостиницы не предусмотрены средства для снятия макияжа. Так что только вода, только хардкор. Умывшись, я глянула хардкору в глаза чуть опухшие, немножко в чёрных разводах и, самую малость, бесстыжие. Ты получишь скисы 20 штук, но не отдашь их ради спокойствия бабушки с дедушкой. И кто ты будешь после этого, Елизавета?» Отражение смущённо промолчало. «Ещё бы не промолчало. Оно-то знает, что всё я отдам. Не ради Ватьки, балованного сучонка, а чтобы дедулино сердце не сдало окончательно. Ему 72. Он ещё мужчина ого-го. Но вот сердце. Один инфаркт он уже пережил» второй вряд ли. И уж точно не по моей вине. Так что, киса, ты теперь точно не отвертишься от уплаты гонорара. А я? Я взрослая, умная женщина. Я найду себе и работу, и жилье. Все у меня будет. И в семейную люберецкую коммуналку к бабуле, дедуле, тютлени и вадике я не вернусь. Не доставлю тютлени удовольствия. И не буду слушать ее, а я говорила. Короче, Склифосовский. Задницу в руки и вперед. Ботрясать из Кисы бабло. Честно заработанное. Легко сказать вытрясай. К моему возвращению и Палит Геннадьевич очень много успели. Во-первых, от радости не сказаны нажраться. Он и в ресторане принял, а тут понизил градус шампанским. Во-вторых, Пьяная Кисо уже успела позвонить маме, похвастаться и обещать ей тур на Багамы. Вот прям сейчас. В-третьих, оно полезло ко мне обниматься и с воркованием дансон с мадам. О боже, только не это. Танцует и Палит Геннадьевич примерно так же хорошо как говорит по-английски. То есть еще хуже он только говорит по-французски. Но очень, очень любит это дело. Особенно, когда выпьет. Когда-то мне казалось это очень романтичным. Среди ночи сорваться в ресторан или клуб, чтобы танцевать и слушать признание в любви на ужасающем французском. Мой собственный достаточно плох, чтобы произношение киса не резало слух. Но это же всегда заканчивается романтичной постелью. С пьяным кисой, который ни черта не может и очень на меня за это обижается. В общем, я сказала нет. Пусть обижается сразу. Без дурацких телодвижений. «Ты меня не любишь!» Тут же обиделся полит Геннадьевич. «Ты меня не ценишь! Я тебя из грязи вытащил!» «Гав, матроскин!» Оборвала я лекцию о бессмысленности моего бытия и с удовольствием полюбовалась на округлившиеся глаза кисы. И еще бы не округлившиеся. Я ни разу не позволяла себе так с ним разговаривать. Сначала любила и уважала до дрожи в коленках. Потом еще и побаивалась. А сейчас... До меня наконец-то дошло, что быть с ним хорошей – это значит быть униженной, избитой, нищей и никому не нужной. Потому что меня он, к сожалению, не любит и не ценит, и, увы, не уважает от слова «совсем». С его точки зрения, не за что. С моей я привыкла с ним соглашаться. Ведь на самом деле я сама по себе ничего ровным счетом не добилась. Я всего лишь помощница гения, прислуга, даже не муза. Он рисовал меня единственный раз за последние два года. И только потому, что надо было срочно что-то изобразить для леди Камилы. Так что мое самоуважение где-то в заднице. «Да как ты смеешь? Шалава!» — предсказуемо завелся Киса. «Неблагодарная тварь! Я к тебе со всей душой! А ты? А ты?» «Хочешь, чтобы я тебя оценила? Выполняй обещание, болит. Я свое выполнила. Ты меркантильная дрянь! Я всегда знал, что ты меня не любишь, что тебе нужны от меня только деньги!» Мне очень захотелось зажать уши руками. И спрятаться под стол. Потому что прямо сейчас он был прав. Я его не люблю. И мне нужны от него только деньги. Это отвратительно. Я сама себе отвратительно. Но если я не получу денег, бабуля с дедулей завтра встретятся с отморозками, которым должен Вадька. Да, нужны. Прямо сейчас. Переводом. Жавку кулаки так, что ногти впились в ладони, потребовала я. Обойдешься, шлюха. Ты не получишь от меня ни гроша. Ты обещал. Едва сдерживая, чтобы не заплакать, напомнила я. «Хер тебе!» — торжествующе заявил киса и показал неприличный жест. «Почему-то всегда, сталкиваясь с наглой ложью в глаза, я теряюсь. Мой мир каждый раз рушится, особенно когда что-то подобное делают близкие люди. А Ипполит, как ни крути, самый близкий мне человек был. Это тебе, хер киса». Я вскочила со стула, прижав к себе сумочку. «Не будет денег сейчас же? Я? Я?» Слезы не удержались и хлынули потоком. Я дрожала, рыдала и ничего не могла с этим поделать. Знала, что надо. Что сейчас я бездарно упускаю свой единственный шанс на хоть какую-то материальную безопасность. Но вот так в лоб угрожать мужчине, которого я когда-то любила, с которым прожила почти четыре года, я не могла. Это было хуже, чем изнасилование, потому что я должна была сделать это сама. Нет, к черту деньги, к черту кису. Вырвавшись из его рук, он пытался усадить меня обратно больно ухватив за плечо. Я отпихнула его, нырнула за приближающегося официанта и побежала прочь. Я плохо видела, куда иду. Линзы смыла потоком слез. Да и мне было совершенно все равно. Я не хотела ничего видеть и слышать. Я не хотела быть здесь или где-либо еще. Как я добралась до номера, я не знаю. Даже не помню, как вытащила из-под кровати чемодан и начала бросать в него свои вещи. Просто вытаскивала из шкафа и швыряла. Наперекор чертовому кисе требовавшему от меня аккуратности и бережливости. Я как-то совершенно забыла, что и сам киса где-то поблизости. Так что, когда кто-то дернул за дверную ручку, я уронила все, что сгребла со столика. Косметичку, упаковку линз, какие-то тюбики и заколки. И замерла. Мне было страшно до полной потери рассудка. Казалось, сейчас он войдет и убьет меня. Я пыталась вдохнуть. Пыталась напомнить себе, что киса не муж тети Лены. Он не станет бить меня ремнем. Не посмеет. «Я же взрослая! Я же могу за себя постоять!» «Могу ли?» С сумасшедшим усилием воли я заставила себя пошевелиться, схватить с того же столика тяжелую вазу, обернуться к двери. «Открывай, сучка!» — послышалось оттуда. Мне надо было заорать в ответ так же, как утром. «Полицию! Вызову!» Но я не могла. Чертов страх взял меня за горло, так что я не могла издать ни звука, только стоять, дрожать сжимать побелевшими пальцами проклятую вазу и уговаривать себя. Лучше огреть его вазой, чем терпеть побои. Пусть меня за это оштрафуют или посадят. Плевать. Я никому больше не позволю меня бить. Никогда. Ни за что. Киса за дверью требовал и угрожал. Все более несвязно. А меня чуть-чуть отпускало. Намного медленнее, чем надо. Но хоть что-то. Через минуту, показавшуюся мне вечностью. Я сумела рожать пальцы и аккуратно поставить вазу на место. Ещё через минуту. Дотянуться до телефона и позвонить портье. Мистеру Адаевскому плохо. Мне едва хватило дыхания на короткую фразу. «Нужна помощь». «Сейчас кто-нибудь придёт», — недовольно отозвался портье. «Откройте окно, мадам. Свежий воздух поможет». «Если он умрёт, в суд подам», — пригрозила я с трудом, заставляя свой голос не дрожать. «Сейчас, мадам, не волнуйтесь». Еще более недовольно сказали на том конце провода и повесили трубку. Что ж, дверь номера киса не выломает и не станет при посторонних распускать руки. Значит, у меня будет возможность хотя бы уйти из номера со своими вещами. Надеюсь, мне предоставят другой номер. Отдельный. Лучше бы, конечно, переехать в другую гостиницу. Но вот беда. Мне нечем за нее платить. Все деньги на счетах кисы, которым у меня нет доступа. На личности кот наплакал. Моя карта почти пуста. И пойти некуда. В Лондоне у меня нет ни единого знакомого. Есть одна приятельница по переписке в Ливерпуле, но это далеко и дорого. В общем, полная жопа. Одна надежда, что завтра Киса проспится и будет способен к диалогу, иначе в самом деле придется просить помощи у мисс Бринкс и выглядеть жалкой жертвой домашнего насилия. Подневнятную ругань Киса за дверью я надела наконец-то затемненные очки с диоптриями и застегнула чемодан. За дверью уже слышались голоса не только Киса, но и постояльцев предлагающих ему заткнуться. Пытаясь разобрать, явился ли кто-то из служащих отелей или нет, я накинула легкое пальто поверх строгого костюма, в котором ездила на шоу. Прихватила зонтик трость. Даже в самый последний момент причесалась. Бабушка приучила меня, что надо всегда, в любой ситуации выглядеть прилично. Я же барышня, вот я и выгляжу. Так на первый взгляд и не скажешь, что только что ревела белугой. Пожалуй, не стану дожидаться портье. В коридоре кто-то есть, значит, киса меня не тронет, а я хочу как можно скорее уйти отсюда. Осталось только нажать ручку двери и выйти. Сущая мелочь. Всего шаг. Мне совершенно нечего бояться.